А где же мы живем? Обмороженных больше, чем ошпаренных. Краткое описание климата России. А. Пляц. Москва. 1998 год. Кто не знает, что мы живем в самой холодной стране мира? Это знают все. Но все ли представляют, насколько она холодна? «Многие или даже образованные люди поверят, что в столице Англии, Лондоне, растут пальмы и бамбук. Забавно, но со мной спорил по этому поводу человек, недавно вернувшийся из турпоездки в Англию, пока я не показал ему в его фотоальбоме его же собственную фотокарточку на фоне пальмы. Но не заметил. Бывает». Но если вы читаете «Английские детективы», то, наверное, заметили, что при описании классического английского поместья обязательно упоминается Тиссовая аллея. А в США группа самых престижных университетов Гарвард, Ель, Стэнфорд, Принстон и так далее называется «Плющевой лигой», за их старые здания, увитые плющом. У нас эти вечно зеленые растения, тис и плющ, растут только в Крыму и на Кавказе. Если для США это неудивительно, многие слышали, что эта страна географически расположена южнее России, то про ужасный английский климат мы обычно думаем как-то по-другому. Как-то раз я встречал знакомых в Шереметьево в середине февраля, привозил им по их просьбе теплую одежду – В Москве было минус 20 градусов, а в Англии столько же, но плюс. Мои приятели несколько лет пользуются своеобразным видом туризма с отработкой части цены путевки. Так вот, они ездили в Норвегию в мае, а собирали клубнику. Как же это получается? Ведь Англия, а тем более Норвегия, северные страны. Среднегодовая температура в России 5 градусов. И пять десятых градусов Цельсия. В Финляндии, например, плюс полтора градуса Цельсия. Помню, в журнале «Охота и охотничьи хозяйства» была как-то дискуссия, почему в Финляндии относительно много лосей на единицу лесной площади, а у нас мало. Сначала валили, как водится, на социализм пока не нашелся знающий человек, объяснивший, что в зоне тайги, северо-восток Финляндии, плотность лосей, как у нас, а вот западная часть зона широколиственных лесов. Там в основном лоси, да и, финны, и живут. Биологическая продуктивность леса и поля в этой зоне чуть не на порядок выше. И средняя годовая температура еще не все. Есть еще такое понятие, как суровость климата то есть разность летней и зимней температур, да и разность ночной и дневной. Тут мы вне конкуренции. Ведь замерзает-то человек зимой, пусть даже летом у нас и жарко. Мы построили свое государство там, где больше никто не живет. Это частность? Не совсем. По большому счету только это отличает нас от нормальных людей. В остальном мы такие же дети Адама. Климатические пояса в Европе расположены парадоксально. Климат становится более холодным не с юга на север, а с запада на восток. Иногда даже наоборот с севера на юг, а точнее с побережьей вглубь континента. Обратите внимание, в Ленинграде теплее, чем в Москве, а ведь он километров на 400 севернее. А в Хельсинки зимой теплее, чем в Орле, хотя Хельсинки на тысячу километров севернее. Под Вильнюсом в июне поспевает черешня, а в Московской области нет, потому что вымерзает зимой. Широта почти та же, но Вильнюс на тысячу километров западнее. В Латвии бедняки отказываются от отопления и горячей воды из-за дороговизны. Холодно, конечно, но пока выживают. Попробуйте хотя бы даже в Курске на зиму отопление отключить, а ведь Латвия существенно севернее». Западная Европа по нашим понятиям субтропики. Причина известна еще со школьной скамьи. Гольф-стрим. Благодаря ему зима в Европе выше нуля, а весна начинается в январе-феврале и почти всегда в одно и то же время. У нас же весна может наступить и в конце марта, и на месяц позже. Почему? Если нет с запада вторжения теплого воздуха, то прогрев идет только за счет излучения солнца. Оказывается, в этом случае в Подмосковье снег сходит в конце апреля, а если ветер с запада, то в начале. В Западной Европе теплый ветер дует всегда, поэтому к тому же внимание садоводов и огородников не бывает заморозков. Вот что на эту тему пишут географы. Здесь и далее цитаты по «Алисов БП. Климатические области зарубежных стран. Москва, 1950-й». Приводится из монографии Л.В. Милова «Великорусский пахарь». Цитата. «Западная и центральная Европа образует Атлантико-европейскую климатическую область, где ведущими факторами влияния выступает как атлантический морской, так и европейский континентальный воздух». Прогретый, но не влажный. Вместе с тем, на западе Европы влияние Атлантики сильнее, и здесь не бывает крупных очагов континентального воздуха. Иначе говоря, здесь не бывает, или почти не бывает, длительных похолоданий или жары. Частота вхождения атлантического воздуха и силы его влияния столь велики, что зимою изотермы в Европе, за исключением севера, идут в меридиональном, а не в широтном направлении. Засухи здесь редкое явление. Среднегодовая сумма осадков в Западной Европе — 500 тысячи миллиметров. Чем ближе к зиме, тем морской воздух теплее. Конец цитаты. Что значит, что изотермы идут в меридиональном направлении? Это значит, что по суровости зимнего климата одинаковы, Обитаемая часть Норвегии, юг Швеции, Дания, Нидерланды, Бельгия, Западной Германии, кроме Баварии, Восточная и Центральная Франция, Север Италии, Хорватия, Албания, Северная Греция, Приморские районы Турции, Южный берег Крыма и побережье Кавказа. Средняя температура января там выше нуля, а ведь Норвегия больше, чем на 3000 километров севернее Греции. Англия, Западная Франция, Испания, Португалия, Юг Италии и Греции еще теплее и между собой также примерно равноценны. В январе там плюс 5, плюс 10 градусов. Западная Европа представляет собой уникальный регион. Нигде на земле нет места, расположенного так близко к полюсу и столь теплого. Все США, сравнимые по климату с Западной Европой, географически находятся южнее Кубани, Нью-Йорк примерно на широте Сочи. Столь милые нашему сердцу просторы малопригодны для жилья, да и по территории мы до сих пор самая большая страна в мире, но есть такое понятие, как «эффективная площадь», то есть территория, пригодная для жизни». Французский географ прошлого века Жан-Элизер и Клю в своем труде «Земля и люди. Всеобщая география» назвал эффективной территорию, которая находится ниже 2000 метров над уровнем моря со среднегодовой температурой не ниже минус 2 градуса Цельсия. Считается, и да и весь опыт человечества это подтверждает, что лишь на эффективной территории возможна относительно нормальная человеческая деятельность. Так вот, по эффективности площади мы на пятом месте в мире, а не на первом. Лишь треть нашей земли эффективная. Но и наша эффективная площадь, самая холодная в мире, мы не Индия, не Китай и даже не Канада. Представьте себе природную среду, где человек без специальных защитных приспособлений неизбежно погибает через несколько десятков минут. Это не жерло вулкана. Это наша страна зимой. Просто эти защитные приспособления называются теплой одеждой и отапливаемыми помещениями. Оказавшийся на улице человек, так сказать, в своем натуральном обличии, имеет не больше шансов уцелеть, чем выпавший за борт корабля посреди океана. Мы просто не замечаем той ситуации, в которой живем. Оленьих пастбищ в нашей стране... 19% площади существенно больше, чем пригодных для сельского хозяйства земель – 13%. А нашей пашней около 100 миллионов га едва ли хватает для самообеспечения России хлебом. Сколько раз вы слышали, что Канада и Скандинавия – такие же холодные страны, как Россия? Это совсем не так. Даже Аляска по сравнению с Чукоткой – курорт. Когда наши казаки открывали Америку с нашей стороны, они руководствовались рассказами чукчей о земле, где растут большие деревья. Там, откуда казаки отплывали, больших деревьев не было. Не могу не отметить, что на наших обобщенных климатических картах, которые встречаются в школьных атласах, Иоимикон, И ялта отнесены к одному климатическому поясу, умеренному, обозначенному, веселеньким, светло-зелёным цветом. Понимаете, почему все вышеизложено и воспринимается немного странно.